Что вы молчите? Что вы молчите, отец Арсений? Почти кричал Алексей, и как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ. Молюсь Богу, Алексей. О чём тут можно молиться, когда мы замерзаем? проговорил Алексей и замолчал. Одни мы с тобой, Алёша. Двое суток никто не придёт. «Будем молиться». Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. «Будем молиться», а там воля Господня. Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума отец Арсений. Тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и в полголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченили полностью. Всё двигаться не было. Замерзал. Алексею всё стало безразлично. Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчётливо произносимые отцом Арсением слова и понял, это молитва. В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или вернее сказать, Абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей Комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода, сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: "Господи Боже, помилуй нас грешных, многа милостив". И в семилостиви Божией наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Еси, яко да спасеше всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас, и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты Еси Бог наш и Создатель наш. И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением Лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера. Алексей стал слушать его слова молитвы. Вначале в смыслах смутно доходил до него было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, вводила отледенявшее сердце страха и соединяла с со стоящим с ним рядом стариком отцом Арсением Господи Боже наш Иисусе Христе ты рекол еси пречистыми устами твоими когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле дано будет отцом моим небесным ибо где двое или трое собраны во имя моё там и я посреди них и Алексей повторял: "Дано будет отцом моим небесным, ибо где двое или трое собраны во имя моё, там и я посреди них". Холод полностью охватил Алексея. Всё застыло в нём. Лежал ли, сидел на полу или стоял, он не сознавал. Всё леденило. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод Освобождение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голос отца Арсения наполнял карцер. "Да карцер ли? Там я посреди них. Кто же может быть здесь, посреди нас? Кто?" Алексей обернулся к отцу Арсению и удивился. Всё кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль: "Брежу Конец, замерзаю. Карцер расдвинулся, полоса ломного света исчезла. Было светло, ярко горел свет, и отец Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды отца Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые Отцом Арсением сейчас были понятны близкие, родственные, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли. Было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали и почему ещё кто-то здесь рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали ещё два человека. Эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели неописуемым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва заполнила всё существо Алексея. Он поднялся, встал с отцом Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Всё, что произносил отец Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что отец Арсений слился в единое со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его и всё время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога. И эти двое были его слуги, посланные им помогать отцу Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредит, но голос отца Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени, Алексей не знал. Но отец Арсений обернулся и сказал: "Пойди, Алёша, ложись". Ты да устал? Я буду молиться. Ты услышишь. Алексей лёг на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили всё его существо. Согласиться просить о всяком деле, дано будет отцом моим небесным. На тысячу ладов откликалось его сердце словам: "Сопряны во имя моё" Да-да. Мы не одни, временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать, и как это было год тому назад, закрыла его чем-то тёплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: "Мама, ты слышишь, как молятся отец Арсений? Я узнал, что есть Бог". Я верю в Него. Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила, Алешенька, когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить. Было хорошо, ужасное исчезло. Мать и отец Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать всё, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним. Лёжа на полу у ног отца Арсения, Алексей слушал сквозь лёгкое состояние полузабытья прекрасные слова молитов. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему. И казалось, удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва отца Арсения и сколько времени лежал в полузабытье Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно: слова молитв, согревающий и радостный свет. молящейся отец Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били под дверным засову, визжал замёрзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза, отец Арсений ещё молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. — Вставайте, Алексей! — Пришли! — сказал отец Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью. Это недопустимо. Могут сообщить в Москву, кто знает, как на это посмотрят. Мороженые трупы несовременно. В карцере стояли старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтёками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем ине. Живы? с удивлением спросил начальник лагеря. Как вы тут прожили двое суток? Живы? Гражданин начальник лагеря ответил отец Арсений. Стоящий удивлённо приглянулись. Обыскать, бросил надлага. Выходи! крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач даже снял перчатку, засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и затумчиво, никому не обращаясь, сказал: "Удивительно, как могли выжить?" Действительно тёплые, войдя в камеру и внимательно осмотрев её, врач спросил: "Чем согревались?" И отец Арсений ответил: "Верой в Бога и молитвой". Фанатики, быстро в барак, раздражённо сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была поразительна. Необычный случай. Они должны были прожить при таком морозе не более 4 часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря, по режиму могли быть крупные неприятности. Барак встретил отца Арсения и Алексея, как воскресших из мёртвых. И только все спрашивали: "Чем спасались?" На что оба отвечали: "Бог спас". Ивана Каревича из инделя перевели в другой барак, а ещё через неделю придавило его породы. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя же братва помогла породи придавить его. Алексей после карцера переродился. Он привязался к отцу Арсению и всех находившихся в бараке расспрашивал о Боге и о православных службах. Записано со слов Алексея и некоторых очевидцев по бараку.